Глава 30. Новые контакты. Капитан Мартимер, у нас новый контакт. Торпеда в Денвер. Да? Объект всплывает. Нет, не торпеда. Слышу треск корпуса. Объект 2 всплывает ускоренно. Наверняка имитатор, заключил Мартимер. Ладно, если мы его сейчас не прикончим, они точно ухайдокуют Денвер. Оружейники, разрешаю применение оружия. Давайте еще две по глубоководной цели. Есть две по глубоководной. Пуск!